Глава 14. Конец января 1254 года. По плотно укатанному зимнику сани несутся, как птица. Ветер свистит в ушах, и я плотнее кутаюсь в шубу. Пошли залетные! Задорно покрикивает на коней беляй и те, встряхивая пышными гривами, прибавляют ещё. Укрываясь пологом от снежной пыли, думаю о том, что я всё-таки из другого времени, из века машин и комфорта. Езда в седле — это не моё, и прав был Турслан. Пятнадцать лет прошло, а я по-прежнему не чувствую себя в седле на все сто. Пока меня возила Луна, еще можно было терпеть. Она все понимала и никогда меня не подводила. Теперь же, когда гонять старушку под седлом стало уже неприлично, и она спокойно доживает свой век на заслуженном отдыхе, я предпочитаю сани вместо седла. Тройка вынеслась на простор, и впереди открылась заснеженная ширь Волги. Полоса наезженные дороги посреди бескрайней белой целины и возвышающиеся на другом берегу высокие башни Заволжского острога. Только-только отшумела зимняя ярмарка, закончились, наконец, бесконечные заседания обеих палат, а князья и депутаты Государственной Думы разъехались по домам. Скажу честно, я на последнем издыхании и мечтаю только о том, чтобы закрыться у себя в доме и никого не видеть. Поэтому я уезжаю из Твери к себе в Заволжский, Там меня достать намного труднее. Нынешний съезд князей и депутатов прошел так сложно, потому как летом без меня ничего толком не решили и все вопросы отложили на зиму. А еще я привез из своего похода трех новых членов Союза. И не всех это, прямо скажу, обрадовало. Прикрыв глаза, вспоминая, как утром после ночного переворота в Нижнем кричал князь Михаил Лютый, «Разве мы так с тобой договаривались в резин? Ты по что гниду этого Пантелеимона пощадил? По что помешал мне все это гнездо осиное выжечь?» Тогда я оборвал его жестким взглядом. «А с чего это ты, Михаил Константинович, решил, будто можешь на меня голос повышать? Я ведь и серчать могу!» Заставив князя умолкнуть, я выложил ему горькую для него правду. «Мы с тобой, князь, ни о чем не договаривались да уж тем более кровь человеческую без дела проливать. Когда князь поостыл, и бешеный огонь в его глазах утих, я объяснил ему, как отныне будет строиться жизнь в Нижнем Новгороде, хочет он того или нет. Потом уже было первое заседание Нового Совета, где в полной тишине я втолкнул всем им, у кого какие теперь права, и как они будут делить власть. У меня там было всего 150 бойцов, и при желании любая из сторон могла выставить против меня намного больше, но... Для этого им надо было хотя бы договориться между собой, а такое было невозможно. Князь не доверял боярской верхушке, а та ему. В таком противостоянии все понимали, мой отряд — это та маленькая гирька, которая всегда склонит чешу весов в нужную мне сторону. В общем, в конце концов, договорились о вступлении города в союз и, соответственно, об общесоюзных правилах. Боярская дума — законодательный орган, а князь и посадник — исполнительные. Все остальные недовольны, но, как говорится, в том и суть компромисса. Главное, мне удалось вбить в каждую высокородную башку простую, но очень важную мысль. Я не допущу больше силовых решений, А все претензии и обиды они могут спокойно и без пролития крови разрешить в Верховном Суде Союза Городов. На тот момент его еще не существовало, но именно тогда я осознал необходимость такого органа. Затем выбирали представителей на Январский съезд Государственной Думы в Твери. А как только встал Зимник, я уже тронулся в путь, оставив в городе своим представителем капитана Петра Андреевича Старицкого со взводом стрелков. Впереди по плану у меня была Рязань. «Пока великий князь в Орде, — сказал я тогда себе, — надо пользоваться ситуацией». Дело в том, что год назад на родительский трон в Рязань, через 14 лет ордынского плена, вернулся Олег Ингуаревич Красный, родной брат того самого рязанского князя Юрия ингуаревича что геройский погиб в битве с монголами у реки Воронеж. Вернулся он, как я слышал, человеком сломленным и богобоязненным. Большую часть своего времени посвящал церковным службам да молитвам. А городу требовалась крепкая рука. Пока он молился, Рязани приходилось не сладко, и городская верхушка уже давно посылала мне сигналы о своем желании присоединиться к Союзу. Только вот желание у них было, а решимости провести его в жизнь что-то не хватало. Добавить этой самой решимости я и заехал в Рязань. Здесь всё обошлось без крови. Город был в таком жалком состоянии, что местное боярство и купечество с радостью проголосовали бы хоть за чёрта лысого, лишь бы хоть кто-то за них вступился. Князь же, как мне показалось, было вообще всё равно, что там за стенами церкви делается. Он, не глядя, подписал соглашение и пообещал приехать в январе в Тверь на заседание палаты князей, Поэтому январь прошел бурно. Союз пополнился сразу тремя новыми членами — Нижним Новгородом, Рязанью и Москвой. Москву притянули в последний момент, сломав сопротивление малолетнего Василия Ярославича. Юному князю московскому без поддержки сидящего в орде старшего брата приходилось нелегко, и под давлением моих сторонников на Москве он в конце концов сдался. Тогда еще никто не мог с уверенностью сказать, вернется великий князь Андрей Ярославич домой или сгинет в Орде. Кроме меня, конечно. Я точно знал, что я Андрея и Ярослава отпустят в январе. И к весне они уже будут дома. Поступающие из сарая сведения показывали, что посеянные мной зерна начали давать всходы. Баты не последовал совету старшего сына, а прислушался к словам Баракчин-Хатун, брата Беркея и Бурундая, говорящих, что раз признали невиновным Фрезина, то и князей обвинять не в чем. К тому же зачем в русском улусе давать слишком много власти в одни руки? Пусть Александр независимо правит в Киеве, а Андреева, Владимире Они ненавидят друг друга, а значит, каждого из них будет легче держать на привязи. Послания Турслана и Ергиль пришли почти одновременно и в них обоих сообщалось, что Андрей и Серославов будут отпущены с сыровым приказом оказать полную поддержку ханским Бетихджи в проведении податной переписи русского улуса. Последняя новость меня, конечно же, опечалила. Но, как говорится, нельзя объять необъятное. Да, у меня был план уговорить Баты, доверить сбор налогов на Руси, если не мне, то хотя бы великому князю, но, будучи в сарае, так сказать, Ближе к реальности мне стало понятно, что провернуть такое на данном этапе невозможно. Я даже не заговорил об этом ни разу, осознавая, насколько неуместно было тогда поднимать этот вопрос. Ведь перепись от сарая требовал каракарум, подозревая, что баты утаивает значительную часть дохода, и вряд ли в ставке хана Мунке поверили бы хоть кому-нибудь, кроме своих битеючи. В общем... Получалось, что приезда князей следует ждать к весне, а нового ханского баскака чуть позже, максимум к лету. Делиться этой информацией естественно, ни с кем не стал, а умело воспользовался возникшей неопределённостью. Все сторонники Андрея, как в Владимире, так и на Москве, будучи в полном неведении о его судьбе, сильно опасались, что Баты посадит на отцовский стол не Андрея, а Александра. Зная злопамятный нрав старшего Ярославича, такой вариант заставлял очень многих просыпаться по ночам в холодном поту и думать, а где можно будет сохраниться от мстительного князя в таком случае. При любом раскладе получалось, что от Ростова до Смоленска и от Ярославля до Чернигова такое место на Руси только одно — это Тверь. Этот простой факт заставил многих бояр Владимира Суздальской земли поднять свою задницу и отправиться на зимнюю ярмарку в Твери в попытке заручиться моей протекцией. Такой поток влиятельных вельмож доставил мне ещё больше хлопот, пока я не перепоручил всех их каледе. Тот же, на посулы не скупясь, обещал им и защиту, и тёплый приём, в случае чего, одновременно давая понять, что помощь просто так не даётся, и вписываться консул будет только за верных ему людей. Тройка промчалась по новому каменному мосту через роб, и Саня так изрядно качнула, что, оставив воспоминания, я схватился двумя руками за поручень, дабы не вывалиться. «Ты охренел, Беляй?» — Вскричал я в сердцах. «Мить, не дрова везешь!» вожжи, тот повернул ко мне свою бородатую физиономию. «Извиняй, господин консул, это коренное все. Разошелся без не угомонить». Машу на него рукой, мол, правь ты уж, Это то не ровен час, еще куда-нибудь влетим. Притормаживая, сани выкатываются на центральную площадь и останавливаются у ворот большого двухэтажного дома. Два караульных стрелка, узнав меня, берут под козырек и торопятся открыть. Такая строгость и дополнительная охрана, потому как здесь у меня монетный двор, так сказать, финансовое сердце державы. Ворота открыты, сани трогаются с места, и я бросаю последний взгляд на площадь. Ныне её не узнать. Похорошела. С одной стороны высится маковками собор Успения Богородицы, с другой, расходясь по окружности, идут двухэтажные каменные здания администрации, училища и гостевого дома. Сани въезжают на двор, и откинув меховую полость, я вылезаю из воска. У дверей меня уже встречают Фрол Злотник и голова монетно-печатного дома Исидор Грек. Оба кланяются мне в пояс, и я приветствую их в ответ. «И вам здоровья, господа мастера!» Фрол уже торопится открыть мне дверь, и мы все втроем проходим вовнутрь. «Сегодня я здесь не по денежным делам. С деньгами все более-менее в порядке». Сундуки с привезённым из Орды золотом и серебром лежат здесь же, под надёжной охраной. Этого мне вполне хватит на текущий год. Под их обеспечение я напечатаю столько бумажных денег, сколько мне необходимо для выплаты жалования армии, найма новых рекрутов, да и для всей моей кредитной политики. Нет, сегодня я здесь совсем по другому вопросу. Дело в том, что ещё месяц назад, проезжая как-то по городу, Я услышал громкий голос Глашатая и традиционно начальную фразу. «По решению консула Твери Боярской думы...» Дальше я уже не слушал, поражённый своей глупостью. «Мать честная, я идиот. Пятнадцать лет я уже здесь, уже деньги бумажные в ходу. Да я до сих пор ни одной книги не напечатал, ни одну газету не выпустил. И на площади у меня всё ещё глашатый орёт». Лошатый-то ладно, он, скорее всего, до сих пор нужен, ведь народ поголовно неграмотен. Про него я так, к слову, вспомнил. Просто книги надо печатать, а газеты тем более. Это же пропаганда, которой я, к стыду своему, до сих пор не пользуюсь. Стыдно, батенька. Укорил я себя тогда и дал задание Фролу изготовить по моему чертежу печатную доску, датлить все буквы алфавита и прочие знаки. На днях Фрол известил меня, что закончил. И вот сегодня я, наконец, выбрался. Зажав печатную плату между большим и указательным пальцами, подношу ее поближе к зажженной лампе. На свету хорошо виден четкий рельеф заглавной буквы «А». «Неплохо», — подумав про себя, опускаю взгляд на горку таких же плат с другими буквами алфавита и начинаю объяснять. Значит, так, Фрол, да вот тебе текст, показываю ему грамоту с последним указом. Набери его из этих плат на печатной доске. Намажь черной краской и. Останавливаюсь, потому как Фрол смотрит на меня так, словно я объясняю ему банальнейшие вещи. Ты чего? хмурил брови, пытаясь понять, в чем дело, а Фрол уже растолковывает. Да не я, консул, не в обиду. Просто ты мне все разжевываешь как младенцу. А я уже давно догадался, для чего это он посеменил куда то в угол мастерской я даже образец уже отпечатал вот посмотри взяв с полки лист бумаги он поспешил обратно разворачивая его на ходу сразу бросается в глаза ветеватая заглавная буква а дальше уже читаю сам текст соизволение отца не послания сына его и святого духа поднимаю взгляд на фрола что это догота Мастер виновато развел руками. «Здесь же рядом иноки и епископа Кирилла, книгу какую-то церковную переписывают. Так я взял лист для пробы и набрал его». Его взгляд забегал с моего нахмуренного лба на развернутый лист. «Да ты не стерчай, консул. Ты посмотри, как вышло-то, а?» Его взгляд с почти отцовской любовью прошелся по тексту. «Все ровненько, буковка к буковке, а заглавная-то какая?» величавая я лебед смотрю на довольного фрола и сам начинаю улыбаться вот она смекалка то российская ты ж покажи куда двигаться они уже сами горизонта раздвинут фрол злотник уже давно не тот фрол которого я когда то вместе с другими такими же бедолагами выменял у турслана хаши на золотой крест десять лет положенных по уговору уже прошли И он ныне не раб, вольный, уважаемый мастер. Имеет большой дом в Заволжском, жену и несчётное количество детей. Одно остаётся неизменным. Работает он на меня и на притворение в жизнь моих гениальных идей. Его поистине уникальное и бесценное свойство — это универсальность. Он создавал первые баллисты, спусковой механизм для арбалета, отливал трубы для ракет и стволы громобоев при этом фрол никогда не бросал ювелирного ремесла а теперь когда я озаботил его печатным станком он вновь загорелся новым для себя делом посмотрев на отпечатанный лист вспоминая что в истории российской первой отпечатанной книгой была апостол и решаю а почему бы и нет пусть этот момент останется неизменным и первой книгой останется именно она хорошо сворачивались трубочкой «Я покажу твою работу отцу Кириллу. Думаю, он оценит». Фрол расплывается в счастливой улыбке, а я даю ему вместо свернутого листа другой. «А пока ты вот этим займись. Напечатай этот указ. Он для жизни города не менее важен». На этом листе «Вчерашнее решение Боярской думы о запрете строительства новых деревянных домов в пределах городских стен Твери. Эб...» Обязательной замене в течение года всех крышей с деревянной дранки на черепичные. Соломенных крыш в городе нет уже давно, а вот с дранкой мне никак не удается сладить. Я уж и кредиты давал на покупку черепицы и лично уговаривал народ, но в ремесленных и крестьянских кварталах все еще полно скатов, крытых деревом, а народ упорно не желает тратиться на черепицу. Упертые, как бараны, мол, Под деревянной крышей им дышится легче. Дух от нее, мол, идет смоляной и здоровый, не то что от этой глины поганой. А то, что из-за этого духа выгорает по полгорода, это уже дело десятое. Спор этот давний, и усугубляется он еще тем, что недруги мои подзуживают народ, мол, ежели консулу так уж надо свою черепицу пристроить, то пусть он и заплатит сам, да даром горожанам раздаст. Когда я такое услышал, то у меня в голове только одна злая мысль появилась. Зажрались гады совсем. Обнаглели. И вот вчера я всё-таки протащил через городскую думу давно назревшую касс. Да и то далось это непросто. Деревянный дом, он и дешевле, и строить его народу привычней. У многих бояр дома тоже из брёвен, и они справедливо опасаются сначала запрет на строительство новых деревянных домов и крыши, а потом консулы старые потребуют снести, ему только дай волю. И ведь все боятся пожара, как огня. Каламбур. Знают, нет худшего бедствия для города, и все равно всякий раз сблокировали мой законопроект. Этой игрой в демократию иконы компания за 15 лет овладели в совершенстве. Пользуясь тем, что для каждого решения нужно большинство, они тянули из меня жилы по любому поводу. В этом вопросе икун вообще оседлал выгодную для себя тему защитника народных интересов. После каждого пожара его доброходы в кварталах бедноты надрывая голос орали, что, мол, пущая город за свой счет, дома восстанавливает и крыши меняет. Это все вина консула Фрезина, он денег для народа жалеет. А вот был бы икун на этом посту, то тогда ничего такого бы не случилось. Беднота, естественно, всю эту хрень радостно поддерживала. Кому ж охота из своего кармана платить, когда можно из государственного? Я, может, и взял бы эти расходы на свой коштан, но, во-первых, денег всегда в обрез, а, во-вторых, в таких делах потакать нельзя. Да им палец, они и руку откусят. Ничего сами не захотят делать, а будут сидеть и ждать, когда им кто-нибудь на блюдечке принесёт». В результате до вчерашнего дня дело стояло на месте. Бывало, по полгорода выгорала, но сторона икуна в думе держалась на своем и продолжала защищать права бедноты. Части народа это было по душе, популярность икуна росла, и мне такой вариант событий сильно не нравился. Всякий раз, когда у меня появлялось время или случался очередной пожар, я ломал голову над тем, как бы мне обломать икуну рога. И вот в январе едва первый Владимирский боярин пришёл ко мне прощупать почву на случай возможного переезда, меня осенило. Вот оно. Воспользовавшись тем, что князь Ярослав оставил мне право предоставлять его в Думе, я немедленно принял в Тверскую Боярскую Думу двух новых членов. Естественно, от лица князя и по его поручению. Благодарные Владимирские бояре, конечно же, приняли мою сторону на вчерашнем голосовании и... Какая неожиданность! Большинство вдруг оказалось на моей стороне. Закон приняли, Якун позеленел от злости, а я мысленно пожелал ему здоровья. Теперь осталось только напечатать указ и повесить его на доске объявлений, что я велел поставить на площади рядом с местом Глашатая.